А на небеси вовсе награды ждем, блаженства вечного. Вот и живешь, и не хуже становишься, а все на лучшее тянет, премудрость Божия, а все же. Охота поди и заглянуть, хоть малость, хоть про самое главное, это, мол, ведь хотел государь, вестимо. Да то хоть вспомни, на войне, думается, что наш верх будет, войско у нас и припасу больше, и место наше поспособнее ничем у врагов. Ударить легче на них, а все же лозы посылаешь, доводцев ищешь, вернее бы узнать, можно ли одолеть врага. И где к нему подойтить способнее, куда ударить лучше? Да и при всем том бывает, Господь не захочет, Давид Голиафа побивает, а не Голиаф пастушенка малого. Так и в жизни. Все пораздумаешь, обсудишь лотком» а наверняк лучше бы знать, как оно сложится на предки, и сил, гляди, не стал бы тратить попусту, инако бы все наладил. Так уж и я скажу тебе прямо, государь, не раз бывал ты при том, как Симеон по звездам судьбу царства чел. Нечего греха таить, много и горя впереди сулит вещее небо, а много и свету и радости, и славы много, и крепости царству и роду твоему царствующему. Дай Бог «Дай бог, что там о себе? Вижу, не такого бы теперь царя земле надобно. Старые изживать люди стали. Чего бы нового, лучшего им надоби. Я-то чую. А помочь мало могу. Мешать только не стану уж Николе. Помнишь, толковали мы с тобою не раз, как ты из чужих краев домой поворачивал. Хорошо бы и нам на Руси заморские порядки завести. Жизнь чистую, веселую, учливую». Ни топором бы, ни петлей, науками бы всех к покорности привести, чтобы дружнее и светлее по царству жилось, чтобы сильные бедных не ермили, чтобы без хлебицы не было, и пути везде устроить торговые, и людям, и царству на пользу, как бы сила наша земская поразвернулась, о чем царь Иван Васильевич еще говаривал. и то повершилось бы». От тёплого океана до Карпат и от Белого моря до Средиземного легла бы держава наша российская. Не то, как Олег на короткий час навеки вечный щит славенский висел бы на вратах святого града Константинова, чтобы бы. Эда мало ли о чём хозяину в дому думается, коли заботы спать не дают. Так и мне на моём хозяйстве на царском думать-то легко, а на дело силы не хватает. До чего греха таить, И разум не мой тут надобен. Вот бы такую голову, как у деда, у Ивана Васильевича, и то бояре, много ль сделать ему дали. Пока с ими возился, многое по царству упустил, так и не наверстал. Детям, слышь, заповедал. Читал ты, поди, завет его посмертный. Всем там означено. А только много гляди лет, и не стой и не двести пройдет, поку оно сбудется. Да пусть бы сбылось. Аминь. Аминь, государь. И оба в тихой молитве осенили себя широким крестом. Вошел синой истопник с докладом. «Преподобный отче Семион пожаловал, челом бьет, Очи твои, государь великий, видеть милости просит». И по знаку Алексея, раскрыв дверь, впустил в покой Симеона Полоцкого. «Вот слышь про помин. А волк подавин, с ласковой улыбкой, после поклона монаха, подходя к нему под благословение, сказал Алексей, «Садись, гость будешь». «Что, али, про детей?» «Сдоложить пришел, как обычно. Али, дело какое, сказывай. Мы то, слышь, поминали тебя. Вот ты лих к порогу шел». «Уши то, хвалю Господа, не по заслугам моим любовь царскую и ласку он мне посылает. Нехай буди похвалено имя его» а пришов я и доклад сделац, шо усе идет помалу у нас. Учатся их царские вельмочности приотлично, и цветут якокриины райские на многие лето. Так, чтобы порадовать их малые душки, охота припала мне старому греховоднику комедийное действо наладить снова. Та не здесь, не в теремах, как уж то бывало с твоего произволения, царь великий, а хочем ту лыщень пробу сотворить, а сам угру в саде в твоём зеленом наладить. Из священной гистории, из завету древнего будет зрелище рекомое ангели в гостях у Авраама. Как подозволишь царю, можно ли? Там и палатку скинию раскинуть и можно. Дни ясные, теплые, бог дай, и очень приютно будет».